и большого расхода боеприпасов. Кроме того, эфир буквально взорвался от потока английских радиограмм, и у Келлера сложилось впечатление, что поблизости находится много британских боевых кораблей, спешащих на помощь аль -Кантаре. Поэтому он решил прервать бой и отойти. Можно было довольствоваться и тем, что аль предстоит многомесячный ремонт. А совсем недавно Тор вступил в свой знаменитый бой с английским вспомогательным крейсером «Карнарвон Кэстл». Кранке слышал об этом бое и жаждал подробностей. Келлер рассказал, что Тор вел поиск судов противника у северного побережья Бразилии. Над морем висела дымка, видимость была очень плохой. Вскоре радисты приняли сообщение бразильского судна, что оно остановлено британским вспомогательным крейсером. В сообщении говорилось, что англичане захватили на борту бразильского судна 22 немцев, вроде бы из состава экипажа погибшего графа Шпея. Инструкция запрещала Келлеру связываться с британскими вспомогательными крейсерами, и как ни жаль ему было захваченных соотечественников, Келлер решил убраться подальше из этой зоны. Ночь с 4 на 5 декабря выдалась мглистой, а утром спустился густой туман, через перену которого Тор шел слепую. Ночь Келлер провел в своей походной каюте за ходовой рубкой. Днем туман стал медленно подниматься над различными участками моря. Необъяснимым инстинктом старого моряка Келлер чувствовал, что его корабль подстерегает какая-то опасность. В его голове постоянно звучали слова «Я съем свою шляпу, если это не вспомогательный крейсер». И действительно, вскоре сигнальщики обнаружили в разрыве тумана какое-то судно. Едва взглянул на него, Келлер скомандовал. «Тревога! Вспомогательный крейсер противника!» Одеваясь на ходу, матросы разбежались по боевым постам. Корабль противника находился примерно в пяти тысячах метрах идя как призрак через клочья тумана. Он имел по меньшей мере 20 тысяч тонн водоизмещения, то есть был в 5 раз больше Тора, 3900 тонн, и, соответственно, быстроходнее. Келлер приказал изменить курс. Противник на это никак не отреагировал. Создавалось впечатление, что его сигнальщики не замечали маленький пароход, выглядевший невинным торговым судном. Тор уходил все дальше и дальше влево. В этот момент туман снова сгустился, и британский вспомогательный крейсер оказался идущим прямо в келеватор Тору. На этот раз с него запросили у Тора опознавательный. Без сомнения, англичане рассматривали маленькое судно как совершенно безвредное. На запрос Тор не ответил, не ответил и на другие сигналы, продолжая идти своим курсом. Так прошло полчаса. За это время лопнуло терпение даже у джентльменов из Королевского флота, и англичанин поднял сигнал немедленно остановиться. И чтобы Тору стало яснее, что от него требуется, последовал предупредительный выстрел и снаряд поднял столб воды примерно в четырехстах метрах за кормой немецкого вспомогательного крейсера. Право на борт скомандовал Келлер и, развернувшись, дал по англичанину залп из всех орудий. Но на английском вспомогательном крейсере все уже были на чеку, и ответный залп англичан прозвучал, когда еще не смолкло эхо грома от германских орудий. Первый же залп противника упал в неприятной близости от борта Тора.